Двадцать подробности про коренький скис и разные предложения и про грязную пулю. «А теперь», — спросила Простокваша, «Аксинья от контролера далеко или близко?» «Когда контролер перепутал билеты со спичками, была близко». «Почти рядом», — сказал директор. «Все окончательно подтвердилось», — торжественно заявила Простокваша. «Я про Аксинью все поняла. Аксинья бегает по кругу». «Да», — сказал директор. Все время Аксинья бегала по кругу, поэтому оказывалась то далеко от контролера, то близко. Но когда контролер крикнул про билеты, Аксинья решила, что кричат ей, сошла с круга и помчалась вверх. «Вверх?» — ахнули Саша и Паша. «В небо?» «Нет, на дерево», — сказал директор. Добежала до верхушки, и дерево кончилось. Аксинья упала вниз. Земля под деревом была мягкая, рыхлая, а Ксения не ударилась, зато глубоко воткнулась. Снаружи остался торчать только хвост. Он не шевелился, не хотел привлекать внимание контролёра. Но контролёр с зайцем уже ушли из леса. Вместо них по лесу, как по музею, ходили школьники с дошкольниками. И все по очереди рассматривали. Деревья, грибы, всякие палочки — которые просто так лежали на земле, и разные стебельки, которые из земли росли. Дошкольники чистыми и грязными пальцами показывали на все вокруг и спрашивали, что, как называется. Это дерево-елка, рассказывала школьница с пятеркой по ботанике. Созревает под Новый год, его приносят домой, украшают, потом выбрасывают. Эх, вздыхали дошкольники. Зачем? Такая красивая вещь. Лучше бы свой шкаф выбросили или тумбочку. — А это, — говорила школьница с пятеркой, — гриб-мухомор. Очень опасный. — Кусается? — пугались дошкольники. — Нет, наоборот, его кусать не надо. — А это какой цветочек? — спросили дошкольники про небольшое растение, которое скромно торчало под высоким деревом. Неизвестный цветочек весь слипся, и на самом кончике у него болталась немножко засохшей мыльной пены. «Ммм, трудно сказать», — задумалась школьница с пятеркой. Она потерла скромный цветок носовым платком и причесала расческой. Цветок сразу стал гораздо пушистей. Кошка Аксинья у себя под землей чувствовала, что с ее хвостом что-то происходит, но что — понять не могла. «Начинают штрафовать», — думала Аксинья, — и старалась на всякий случай не шевелиться. «Наверное, это тоже корень Баобаба», — сказал школьник с тройкой по ботанике, схватился за пушистый цветок и дернул. До школьницы Оли рядом не было, никто остановить его не успел. Школьник очень удивился, когда Баобаб, который, как он думал, растет где-то в Новой Зеландии, вдруг взял и выдернулся из земли. «Ой!» — закричали все. «Что ты наделал?» «Ничего страшного», — сказал школьник. «Оказывается, это не баобаб, а обыкновенное растение с корнем». «Какой корень удивительный! Немножко на кошку похоже», — сказали дошкольники. Аксинья действительно только немножко была похожа на кошку. Она вся, с ног до головы, если не считать хвоста, была облеплена рыхлой землей. Земля набилась ей даже в уши, Поэтому Аксинья не слышала, о чем говорят дошкольники и школьники, а глаза она закрыла еще когда падало с дерева и с тех пор решила не открывать. Аксинья думала, что ее держит за хвост контроллер и изо всех сил старалась притвориться не кошкой, а чем-нибудь другим, но она все-таки оставалась немножко похожей на кошку. Подумаешь, на кошку похож, сказала школьница с пятеркой. Вот есть растение, женьшень У него корень похож на человека. Женьшень целебный корень. Съешь кусочек, сразу становишься сильным, здоровым и радостным. А может это, сказал школьник с тройкой, размахивая ксиней, еще более целебный корень кис-кис. Может от него становишься еще радостней. Давайте попробуем, предложили некоторые школьники. Очень хочется радостными стать. Нет, сказала школьница с пятеркой. «Давайте лучше возьмем это растение с собой. Засушим для гербария». Предложения стали поступать со всех сторон. «Лучше не засушивать, лучше в банку заспиртовать». «Нет, лучше отправим в подарок австралийским дошкольникам». «Только сначала давайте попробуем». «Правильно, откусим по маленькому кусочку». «Нет, по большому». «Лучше давайте разрежем на части и сами съедим». «А как есть будем, сырое или вареное». «А как варить будем? Целиком ли кусочками?» Дошкольницы Оли в лесу не было. Она сидела дома, ждала ответ на свое письмо, поэтому предложить что-нибудь хорошее было некому. Предложения становились все страшней и страшнее. Просто счастье, что уши Аксини были залеплены землей, и она не слышала этих предложений. «Но мы-то слышим!» — взмолились Саша и Паша — «Нельзя ли как-нибудь пропустить эти предложения?» «Можно», — сказал директор. Все лошадки облегченно вздохнули. «Истории, которые тебе рассказывают, — думали они, — сильно отличаются от тех, что случаются с тобой в жизни. В лучшую сторону. Всегда можно попросить, чтобы пропустили страшное место». «А может, дедушка Сережа и Яша пошли искать Аксинью?» — спросила простокваша. «Сейчас придут в лес, отнимут Аксинью у школьников и дошкольников?» «Нет», — сказал директор. «Дедушка и Яша ждали, когда Аксинье придет ответ на телеграмму. Или придет сама Аксинья. А пока сидели на скамейке напротив своего дома, читали детский журнал. Вслух. А в это время на их квартиру готовилось нападение». «Хочу задать еще один вопрос» сказала Простокваша. «Что сейчас делают Шпиль и Купол?» Шпиль и Купол долго спорили, кому чистить пистолет. А потом решили совсем не чистить. «Грязный пистолет даже лучше», — сказал Шпиль. «Грязная пуля еще опаснее, чем чистая. На ней микробы летят». Купол согласился, и они начали обсуждать план преступления. «Все ясно», — сказала Простокваша. Больше вопросов у меня нет. Я поняла, Шпили и Купол сейчас нападут на квартиру дедушки и Яши.